Глава 12 Таковы правила. «Сергеич! Дэн, ё-моё!» – простонал Макс, когда разглядел детали происходящего. «Вы чё, меня на шампур насадили?» «Лечим тебя передовым методом!» – гордо сообщил Сергеич, выпитив грудь, как пионер на линейке. — Сиди спокойно, Максимка, у нас тут шведский стол организован, он тебя быстрее на ноги поставит. Макс снова застонал, теперь оставаясь в сознании. — Кто-то пел дебильную частушку про папашу, — пробормотал он. — Это ведь Сергеич был, да? — Нормальная частушка, — оскорбился электрик. Следующие полчаса мы провели, заманивая зомби на импровизированные колы, наблюдая, как активность Макса стабильно растет. Эдрику удавалось притаскивать ровно по одному бездушному, и я начал подозревать, что лишних он убивает сам. Впрочем, это было неподтвержденной догадкой, потому что его уровень оставался прежним. «Вот этот толстый! Пусть идет хрен мимо!» — выражал свои пожелания Макс. «О, смотрите, какую цыпочку парнишка приволок! Она при жизни явно была горячей штучкой! Красавчик, Эдик!» И, наконец, Максим Тертышный официально стал претендентом пятого уровня. Я представил, что он левелапнулся в компьютерной игрушке, и сейчас на него изливается свет, ангелы поют, звучат фанфары, сыплются на голову розовые лепестки. Лицо Макса разгладилось, посветлело и стало одухотворенным. Помня мгновение кайфа, сопровождающей левелап, я дал ему пару минут насладиться процессом, а потом проговорил, хлопнув в ладоши. «Та-дам!» — Макс, поздравляю, результат достигнут. — Да, — протянул Макс, закрывая глаза, — жрать хочу. — Эдрик, тормози, — крикнул я филиппинцу, доставая из рюкзака консервную банку с тунцом в масле. — Хватит таскать зомби, на, поешь тунца. — Как себя чувствуешь? — спросил Сергеич. Макс слабо улыбнулся. Больше не чувствую себя умирающим, но все еще дерьмово, как будто меня фура переехала, а потом станцевала на мне нижний брейк, ема». Он принялся пожирать консервы, хрустя хлебцами и причмокивая. «Это нормально», — подбодрил я его. «Еще пара часов, и сможешь идти сам». «Ты бы руки помыл!» «То ли съязвил, то ли всерьез», — сказал Сергеич. «Отравишься же». «Ага», — не отрываясь от еды, сказал Макс, из-под оглядев нас, заметил. «Ну вы, блин, красавцы! Особенно Сергеич! Как будто с доски разыскиваются! У нас бичи на районе презентабельнее выглядели! В море бы отмыться!» Рука Сергеича механически скользнула по волосам, чтобы их пригладить, не нашла срезанную секатором растительность в положенном месте. Пальцы сжались-разжались, и Сергеич многоэтажно выругался. «Ну что за человек такой, а?» Расстроился Электрик, нервно поглаживая макушку. «Мы тут, ради него, а он...» «Сэр Гейч?» Тронув его за руку, заговорил Эдрик, но тот только еще больше расстроился. «Да твали ты, Эдик!» Посмотрел на меня с подозрением, сплюнул. «Ты его подговорил!» Макс прищурился, хихикнул. «Ты бы радовался, что скальпа не лишился, а так чё, модный хайер Сергеич наградил меня недобрым взглядом. Воцарилось молчание, нарушаемое чавканьем Макса, шелестом пальмовых листьев и далеким перекрикиванием зомби. Солнце клонилось к горизонту, стояла адская духота, я запрел в мотоциклетной, уже изрядно подранной одежде, кожу стягивала подсыхающая гниль. Да, помыться не мешало бы, прав Макс. Только Крошу все нравилось, он вылез на солнышко и подставлял ему бока. «Мы тут долго сидеть не можем», покачал головой Сергеич, вглядываясь в заросли, как следопыт на тропе врага. «Волошин может вернуться с проверкой». «А я что ты не горю желанием, чтобы меня напополам резали, ясно?» Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Слышь, Денис, а у тебя когда такое оружие появится?» Я пожал плечами. «Пока не везло, но даже если появится, купить его я вряд ли смогу. Отведу вас в отель и пойду качаться, зарабатывать валюту». Я посмотрел на Макса. «Тернер, как думаешь, сможешь держаться на мопеде?» «Спереди на танке!» — кивнул Макс. «Только дайте еще немного времени». «Деннис!» — Эдрик показал в сторону прибрежной дороги, как заправский экскурсовод. «Байки там, я помню». «Ладно», — решил я. «Подождем еще полчаса, а потом двинемся». К вечеру Макс смог стоять, опираясь на наши плечи, хотя с каждым шагом морщился от боли, словно наступал на гвозди. Его активность достигла 63%, достаточно, чтобы передвигаться, но недостаточно для серьезных нагрузок. Кости срослись, но не до конца. Мы выбрались из джунглей на прибрежную дорогу, и Эдрик действительно нашел спрятанные в кустах мопеды. — Сергеич, ты поедешь с Эдриком? — распорядился я, входя в роль полевого командира. — Макс будет со мной, чтобы я мог его подстраховать. По тропинке сергеевич с Эдриком ехали, а мы с Максом плелись, потому что тряска по корням могла замедлить срастание костей. Только когда выбрались на асфальтовую дорогу, я усадил его перед собой, и мы поехали. Разгоняться я не решался, ехал на скорости около 30 км в час, ускоряясь только там, где был риск столкновения с бездушными. Во-первых, мотор при небольшой нагрузке не ревет, а шепчет. Во-вторых, проще вести Макса. Измотанный и истощенный, он периодически отключался, и мне приходилось удерживать его одной рукой, как мешок муки на багажнике велосипеда. Особенно весело было, когда за нами погнался Нюхач, призывая Орду, а Макс вырубился, и пришлось гнать, ревя мотором и рискуя быть услышанными Волошиным. А потом, оторвавшись от Орды, остановиться и вслушиваться, силясь различить рев мотоциклов преследователей. Убедившись, что нет хвоста, мы покатили дальше и ехали почти без приключений, если не считать пару упокоенных бездушных, обоих уложил Эдрик и взял, наконец, второй уровень. Добраться надо было засветло, потому что с наступлением темноты сила и активность некоторых видов зомби возрастает, и мы рисковали быть сожранными. Макс вырубался все реже, к концу поездки он выразил желание пересесть назад, чтобы не как баба, но я пресек инициативу. — Уж дотерпи, да скоро ночь, надо успеть. — А, ну да, — кивнул он. — Солнце скроется, муравейник закроется. На закате, измученные и грязные мы подъехали к отелю «Колегаяхан». Макс спешился, заозирался. — Че, куда? — спросил он, глядя на забаррикадированный главный вход. — Не туда, — мотнул головой я. — Нам нужно обогнуть здание и войти через служебный вход. А он в торце. — Идем. А сам подумал, что такие баррикады спасут от низкоуровневых бездушных. Если явятся такие, как амбал, которого я еле одолел, все 32 человека закончат существование. Это плохое, очень ненадежное убежище. Надо искать новое. «Так а чё тут за люди живут?» — спросил Сергеич, топая рядом. «Говорить всю правду или только ее часть? По простоте душевной кто-то может сболтнуть, что я знаю об обнулении претендентов, как сегодня Макс проболтался про контейнер. «И тогда я потеряю преимущество. Враг-то думает, что я не в курсе. Или он играет в мою игру? Делает вид, что не знает, что я в курсе?» Пришлось останавливаться. Макса Сергеевич встали рядом, я сказал. «Мирные. Слишком мирное и это странно. Окопались и сидят, зомбаков не бьют, у них запасы еды и воды, все налажено, и в принципе там идеальное убежище». «Уверенности в твоем голосе нет» сергеевич погрозил пальцем, все еще сердитый непонятно на что и на кого, судя по постоянному поглаживанию макушки на Волошина. «Чей-то ты скрываешь, Денис?» Я решил не юлить. «Кто-то ворует уровни у этих людей. Они все нулевки. Мы все были такими же, но перестали, как только завалили своего первого зомби. А вместе с уровнями, возможно, теряется сила и развитие. Я не знаю, кто это делает, потому не могу никому доверять. И вам нужно будет держать ухо востро». «И ты нас потащил в такую жопу?» — возмутился Сергеич. «Нафига!» Я покосился на Эдрика с бамбуковым копьем, похожего на первобытного человека. Он тревожно озирался по сторонам. «Нам нужно убежище хотя бы на эту ночь. Это раз. Два. Там находится человек, который нам очень нужен». Макс возмутился. «То есть там могут забрать то, что я заработал? Забрать мою силу и...» — он помотал головой. офига не нужны? не С одной стороны, они правы, с другой на обратном пути нам везло. Зомби эволюционируют. Мы с Эдриком на такого кабана нарвались, что или справились, чудом. А ночью их будет больше. К тому же, что? Не выдержал Сергеевич, когда я замолчал, формулируя мысль. Мы слишком у меня есть. В отеле этом все зомбаки слабые, по крайней мере, те, что я видел. Вот я и думаю, «А что, если зомби как-то чуют потенциал живых, и чем выше уровни людей, тем жирнее зомби вокруг?» «Или тот, кто ворует уровни, ворует их и у зомбаков», — заметил Макс. «Вариант», — кивнул я. «Короче, отель пока более безопасное место. По крайней мере, там не убивают. Вроде бы. Что будет дальше, неизвестно». Нам надо отдышаться и восстановиться. Вообще не тридцать два человека. У них еда и оружие. Передохнем и будем думать, что делать дальше». «Да нас кепками закидают», — возразил Сергеич. «Слушай, Денис, я не готов дарить все, что нажито с риском для жизни, ёпта». В его голову пришла идея, и лицо его перекосилось. «И если обнулят, я, значится, и зуб новый потеряю тоже». «Если будем держаться вместе, никто нас не тронет», — сказал я и решился на еще одно признание. «Там есть пожилой немец. Он пилот, и он знает, где достать самолет и как отсюда свалить». «Нафига свалить?» — вскинул брови Макс. «Я бы не хотел. Мир большой, много зомби. Остров маленький, можно перебить всех и жить спокойно». Я удивленно посмотрел на него. Он практически один в один повторил мысли Дитриха. «Что ж, в этом есть рациональное зерно, вот только домой хочется». Наш маленький совет прервал Эдрик, указал в джунгли. «Зомби! Идут! Уходить!» «Если вы заметили, зомби сбиваются в орды, и одиночки с ними никак не справятся. Люди тоже должны консолидироваться. Там вменяемые жители не как папаша, из них можно сколотить команду, прикончить папашу и жить спокойно. Вам! Я здесь задерживаться не собираюсь». — Зомби! — повторил Эдрик. — Много! Подтверждая его слова, донесся вой нюхача, призывающего Орду. — В общем, кто хочет, остается на улице. Я иду к людям. Я зашагал к цели. э я с тобой! Прихрамывая, Макс заковылял рядом. Сергеич остался стоять. Я спиной чувствовал его недовольство. — Хрен с вами! — донеслось в спину. Послышались его шаги. Еще раз остановившись, я напомнил. «Местные не должны знать, что мы их подозреваем. О том, что я вам сказал, ни слова. Просто молчите. Ясно?» Солнце давно скрылось за деревьями, а сейчас, видимо, опустилось за линию горизонта, начало стремительно темнеть. «Там!» — вскрикнул Эдрик, прикрывающий наш отход, и я увидел в сгущающихся сумерках силуэт, выскочивший на аллею. «Валим!» — скомандовал я, и мы рванули к двери в торце. «Зомби не спешил за нами, и по треску ломаемых кустов я понял почему. Он ждал собратьев. Перед нами, скорее всего, не просто бездушные, а эволюционирующие оболочки, и когда их станет много, они нас разорвут. Однозначно надо сбиваться в группы и прокачиваться. День промедления фатален. Если не поднимать уровни, твари обгонят нас в развитии и попросту снесут». Молчание было мне ответом. Добравшись до нужной двери, я постучал, и мне сразу открыли. Нас уже ждали. В свете фонарей я разглядел двоих мужчин с оружием. Это были Рамис, азербайджанец с добродушной улыбкой и сливающийся с темнотой чернокожий охранник Анри, у которого блестели лишь белки глаз, да изредка белели зубы. «Вернулся-таки», — констатировал Рамис, глядя на меня и Эдрика, как таможенник на подозрительный багаж. «А это кто?» «Мои друзья», — объяснил я. «Они были на маяке». «Один ранен, ему нужна помощь». Представившись, Макс ломанулся вперед, но Рамис как шлагбаумом преградил ему путь стволом, а Анри в него прицелился, сказав по-английски «Не положено! Только ты, Денис, и мальчик. Чужаки не войдут». Макс попятился, оборачиваясь назад и пялясь в ночь, где щелкали и ревели зомби. «Народ, да вы долбанулись! Меня ж сожрут!» Анри покачал головой и взвел курок двустволки как вы можете? Живого человека на растерзание!» В глазах Макса заблестели слезы, в голосе прозвенела обида. Котенок на моем плече жалобно мяукнул. Недолго думая Эдрик воспользовался своим правом на ночлег и встал за спинами Рамиза и Анри, навел заточенный край копья на затылок негра. Решение надо было принимать мгновенно, или дальше пытаться договариваться, или вступить в краткую схватку, которая будет смертельной. Допустим, Рамиза я обезоружу, но Анри погибнет. Вряд ли это обрадует местных, и появится еще одна враждебная нам группировка. Внутри меня все заледенело. Пройти через все это дерьмо, спасти Макса самыми безумными методами, и все напрасно. Что значит «не положено»? — возмутился я. Утром нельзя было это сказать, чтобы мы сюда зря не тащились. — Это правило, Денис, — развел руками Рамис. — Не кипишуй, ничего личного, община так решила ты можешь войти, и пацан с тобой. А эти двое нет. Таковы правила, друг. А утром... утром веры не было, что ты вернешься». Сергеич тихо выругался, и лучше бы он промолчал, потому что Рамизу явно не понравились слова о сурке нерусском. «Деннис», — встревоженно прошептал Эдрик, его глаза блестели в темноте, как у испуганного зверька. «Это плохо, очень плохо, как когда змея в лодке». «Нам нужна только ночь». Я поднял руки. «Одна ночь. Людей так мало осталось. Мне есть, что сказать, и есть, что предложить вам. Одну ночь. Потому соберем совет, если решите нас выгнать, так тому и быть». «Не убивайте!» — взмолился Макс, держась за дверной косяк. «Эх, вы ж!» — Сергеич набрал в грудь воздуха, чтобы разразиться ругательствами, но я ткнул его кулаком под ребра, и он заткнулся. Эдрик занес копье... Я качнул головой, мол, не делай этого, и заглянул в глаза Рамиза. «Его смерть будет на твоей совести, и моя смерть. Я сделал шаг назад. Правила можно пересмотреть, сделать исключение. Решай». Рамиз посмотрел на меня, на Анри, опустил ствол, и мы вошли в темный коридор. Захлопнулась дверь, Макс ухватился за стену и начал заваливаться, теряя сознание, словно его батарейки окончательно сели. Повышение уровня помогло, но без обильной еды он долго не протянет регенерации нужной ресурсы. Сергеич его поддержал, положив руку парня себе на плечо. «Спасибо», — сказал я. Эдрик ударил себя кулаком в грудь, Анри и Рамис переглянулись. «Надо собирать совет», — сказал Анри с явным облегчением. Было очевидно, что отправлять нас на смерть он не хотел. В этот момент в железную дверь ударили с такой силой, что мы вздрогнули. «Они научились пользоваться подручными средствами», — объяснил я, «а еще они становятся сильнее, развиваются, отрабатывают взаимодействия и учатся загонять добычу в стае Я скосил глаза на Сергеича, который бычился, жевал губами, прожигал взглядом Рамиза. Он тоже это заметил и лишь усмехнулся. «Молчишь, да? А как дышал, как дышал?» «Жить захочешь, не так раскорячишься» буркнул Сергеич и, косясь на меня, хлопнул себя по губам. «Что делать будем?» — спросил Анри у Рамиза. Азербайджанец указал на Эдрика и на ломаном английском объяснил. «Тебе задание». Слушая его, парнишка вытянулся в струнку, как солдат на присяге. «Найди доктора Рихтера, скажи, чтобы созывал совет». Парнишка помотал головой и развел руками. «Не понимаю, мол». Анри повторил, Эдрик снова покачал головой. Тогда подключился я, вспомнив игру «Крокодил», когда без слов, с помощью фантазии и актерского мастерства надо что-то изобразить, да так, чтобы зрители угадали. Когда все равно ничего не получилось, я предложил сперва по-английски, потом по-русски. «Давайте я схожу, я же типа свой». После полуминутного молчания Анри кивнул. Выходит, главный в паре он, а не Рамис. «Оружие только сдай», — велел негр. Я сунул Рамизу тесак и нож. Сергеич смотрел так, словно заплакать хотел. В конце концов положил Макса на пол и схватился за голову, отвернувшись к стене. Наблюдая за ним, Рамиз сказал ласково, «Вы не подумайте, что мы самодуры. Просто соблюдение правил — залог сохранения жизни. Поначалу у нас было все не так мирно. Встречались люди, которые хотели все под себя подмять, но, слава богу, они не были сильнее. В итоге погибло десять человек». «Именно поэтому существует правило сдачи оружия. Только дежурные на постах могут им владеть». «Из-за тебя нас чуть зомби не загрызли», — проворчал Сергеич. «Послушай, мужик», — не выдержал Рамис, «в прошлый раз мы точно так же пожалели вооруженную группировку, лишились людей и чуть не потеряли свободу, так что решение должно быть коллективным. Пока Денис собирает людей, гости побудут под нашим присмотром». Он обратился к Сергеичу. «Меня зовут Рамис, моего напарника Анри». «Сэр Гейч", указав на него пальцем, сказал Эдрик Рамизу, «очень уважаемый человек, сэр». Сергеич отмахнулся от паренька, мол, слушайте его больше, и выпалил. «Горбачев Михаил сергеевич И хитро прищурился, ожидая, какой эффект окажет сей факт. И дождался. Рамис стряхнул головой. «А я Иосиф Виссарионович на самом деле. Рамис — это так, для души». «Тебе с твоей рожей Фредди больше подойдет, который Крюгер!» С юмором мужик оказался... «Хорош звездеть!» — буркнул Сергеич. «Могу паспорт показать!» Задолбался носить его с собой, потому что никто не верит. Он и правда полный тезка того самого Горбачева. «Земля стекловатый!» — развеселился Сергеич, хлопнул себя поляшком и пропел. «Горбачев, ты наш генсек, на башке заплатка! Горько стало выпивохом, да и всем не сладко!» «Еще и частушки поет», — хмыкнул Рамис. «А еще про кого знаешь?» Вроде напряжение спало, Сергеич с Рамизом собачиться не собирался, и я мог со спокойной душой созывать совет второй за сегодняшний день. Крош потерся мою щеку, спрыгнул и побежал впереди. Включив фонарик, я зашагал по пустому гулкому коридору. В принципе, задача выполнена. макса и Сергеич спасены, мы в безопасности. Даже если примут решение нас отсюда выгнать, сделают это утром. К тому времени мы восстановимся и сможем обороняться и заниматься фармом. Прокачаемся, вернемся за немцами, нагрянем в город и улетим отсюда к чертям собачьим Отправимся в Россию, а там я пробью путь в Самару, к Светке и Ване. Я старательно гнал мысль о том, что жена и сын могли лишиться душ и обратиться, потому что они — моя цель и мой смысл. А жизнь без этого — как тело без позвоночника».